Она крепко прижалась к нему. «Не надо все осложнять для меня», — взмолилась она. «Что осложнять? Мою поездку в Венецию, ну и все остальное?» На его лице заиграла полунасмешливая улыбка. «Я и не думаю ничего осложнять», — произнес он. «Я только хочу понять, чего ты на самом деле хочешь. Но, скорее всего, ты и сама этого толком не знаешь. Видимо, ты хочешь немного выждать, уехать и все хорошенько обдумать. Я тебя не виню в этом. Думаю, ты поступаешь мудро». «Возможно, ты предпочтешь остаться хозяйкой регби-холла. Поверь, я тебя не виню. У меня ведь нет регби-холлов, которые я мог бы тебе предложить. Ты и сама знаешь, что от меня получишь. Нет-нет, думаю, ты права. Я и в самом деле так думаю. И я не пылаю желанием жить на твой счет, быть у тебя на содержании. Это тоже надо иметь в виду». Она чувствовала, что таким способом он хочет с ней расквитаться. «Но я тебе нужна, ведь правда?» спросила она. «А я тебе?» «Ты знаешь, что нужен. Это так очевидно». «Да, совершенно очевидно». «И когда же я тебе понадоблюсь?» «Мы с тобой все устроим, когда я вернусь. А сейчас ты меня слишком торопишь. Я должна успокоиться и во всем разобраться». «Да, да, обязательно должна. Успокойся и во всем разберись». Она даже немного обиделась. «Но ты мне веришь, ведь так?» спросила она. «О да, абсолютно». Она уловила иронию в его голосе. «Тогда скажи мне прямо и откровенно», — без обиняков проговорила она, — «ты считаешь мне лучше не ехать в Венецию? Я считаю тебе лучше поехать», — ответил он холодным, слегка насмешливым тоном. «Ты ведь знаешь, это уже в следующий четверг», — спросила она, — «да, знаю». Она помолчала, о чем-то думая, затем сказала, — «когда я вернусь, нам обоим станет яснее, на каком мы свете находимся, ведь правда?» «Ясное дело». Затем воцарилось молчание, целая пропасть молчания между ними. «Я тут ходил к адвокату насчет развода», — произнес он несколько принужденным голосом. Она вздрогнула от неожиданности. «Вот как? И что же он сказал?» «Сказал, что надо было это сделать раньше, а теперь могут возникнуть сложности. Но поскольку я все это время был в армии, он считает, что дело решится в мою пользу. Только бы из-за этого она не свалилась мне на голову разве ей обязательно знать об этом?» «Увы, суд пришлет ей повестку, ей и ее сожителю, как соответчику». «Какой ужас, все эти формальности! Нам с Клиффордом тоже придется пройти через это!» Снова наступило молчание. «Ну и, конечно, сказал он, где-то с полгода, а то и больше мне придется жить жизнью праведника. Так что, если ты уедешь в Венецию, то, по крайней мере, две-три недели я буду лишен искушения». «Я для тебя искушение?» — проговорила она, гладя его лицо. «Я рада, что я для тебя искушение. Ладно, давай пока не думать о неприятном. Ты меня пугаешь, когда начинаешь думать о будущем. Просто наповал убиваешь. Так что давай сейчас забудем об этом. У нас еще хватит времени обо всем подумать, когда мы будем в разлуке. В том-то и состоит ее смысл. Я вот что придумала. Прежде чем уехать, я проведу с тобой еще одну ночь. Я хочу еще раз прийти к тебе в дом». Что, если я приду в четверг вечером? Разве твоя сестра приезжает за тобой не в четверг? Да, но она сказала, что мы выйдем в пять после чая. Она эту ночь проведет в другом месте, а я вместе с тобой. Но в таком случае она все узнает. Ну да, я и сама скажу. Да она и так знает. Я ей уже рассказывала в общих чертах. Мне обязательно нужно поговорить с Хильдой. Она всегда поможет добрым советом. У нее такая светлая голова. Он раздумывал над ее планом. Итак, вы выезжаете из регби холла после чая, вроде бы прямиком в Лондон, правильно? Кстати, какой дорогой вы едете? Через Ноттингем и Грантем. А потом твоя сестра высаживает тебя в каком-нибудь удобном месте, и ты подъезжаешь сюда или приходишь пешком, так я понимаю. Так вот, на мой взгляд, это очень рискованно. Вовсе нет. Сюда меня привезет не кто-нибудь, а именно Хильда. Мы останавливаемся в Мансфилде. Вечером она завозит меня сюда, затем возвращается в Мансфилд, ночует там, а на другое утро заезжает за мной. Все очень просто. А как насчет людей, которые увидят вас? Нам не будут темные очки и вуаль.